Пожар. Они неслись сквозь рощу, сломя голову, и все равно чувствовали, что не успевают. Предчувствие неминуемой беды было таким сильным, что уличана перехватывало дыхание вовсе не от бега, а от ужаса. Почему-то он словно уже знал, что это не просто пожар. Да и не мог бы пожар в поместье настолько сильно разгореться. Там же река совсем рядом, да и пруд в саду есть. Любой огонь затушили бы раньше, чем он успел бы всерьез разойтись. Но черные столбы дыма, которые он иногда видел в просветы между деревьями, как будто становились только выше и гуще с каждой минутой. Ли Юань первым выбежал из бамбуковой рощи и вдруг остановился. Чан, торопившийся следом, едва не врезался в его широкую спину. «Да что ты!» Он хотел отругать брата за то, что тот встал столбом, но тут, наконец, увидел деревню. Все дома полыхали. Даже сараи и те горели. До ближайшего здания оставалось примерно две сотни шагов, и расстояние немного скрадывало ужасные детали. Но Чан и отсюда мог рассмотреть тела людей. Кто-то лежал прямо на дороге, кто-то и вовсе на пороге собственного жилища. Несколько минут мальчишки простояли, замерев от шока, а потом, не сговариваясь, одновременно рванули в сторону поместья, которое располагалось в центре деревни. Главный дом давным-давно построил дед Чана. Семья Ли хоть и происходила из знатного рода, но в те времена полностью разорилась — да и в живых оставались лишь дед и одна из его младших сестер. Так что вначале поместье больше напоминало крестьянский дом, только размером побольше, но постепенно вокруг достраивали все новые и новые павильоны для разрастающейся семьи. Однако даже много лет спустя Семью Ли можно было назвать зажиточной, но никак не богатой. Вероятно, если бы вокруг поместья стоял высокий каменный забор с крепкими дубовыми воротами, это и могло бы кого-то спасти. Но обычный деревянный нападавших не остановил. Ворота были выломаны и валялись на земле, открывая вид на главный двор. Там все было даже хуже, чем на деревенских улицах. Если обычным людям доставалось всего один-два удара мечом, то здесь нападавшие будто обезумели и с особой злостью рубили на куски всех, кто носил фамилию Ли. Чан даже не сумел опознать мужчину, распростершегося на земле, ближе всего к воротам. А может, это его разум, потрясенный жестокостью зрелища, отказывался признавать в истерзанном трупе второго дядюшку. Рядом с ним, судя по одежде, лежали двоюродные братья Чана со стороны матери, которые... ненадолго приехали погостить к тёте. Им обоим кто-то отрубил головы, и теперь парень даже не мог опознать, где младший, а где старший. Чан не сразу смог поверить, что мужчина с окровавленным лицом, упавший недалеко от порога главного дома, это отец. Он рухнул на колени рядом и потряс за плечо, хотя часть его понимала, что с такими ранами никто не выжил бы. «Папа!» От шока он даже позвал его так, как в далеком детстве, хотя уже лет семи перешел на более официальные обращения. «Папа!» «Вставай! Вставай, пожалуйста!» Он не знал, сколько просидел вот так. Кажется, Ли Юань что-то ему говорил, но за треском пламени он ничего не слышал. Жар от горящего здания был неприятным и почти болезненным. Но Чан никак не находил в себе сил, чтобы подняться самому и передвинуть отца подальше от огня. А потом, словно что-то щелкнуло в его голове, и он, будто ужаленный, вскочил на ноги. «Мама!» Как он мог забыть о ней? Она с сестрами и младшим братом Должна быть в восточном павильоне. Надо срочно проверить, как они. Чан быстро побежал в сторону павильона. Кажется, пожар за это время стал только сильнее, а дым гуще. И пришлось закрыть лицо рукавом, чтобы не задохнуться. Входная дверь была выломана, но из-за дыма и огня Чан не мог рассмотреть. что происходит в доме. Он хотел уже вбежать внутрь, но тут что-то схватило его за шиворот и дернуло назад. «Стой, идиот! Сгоришь ведь!» Ли Юань крепко держал его за шкирку, а когда Чан попытался вырваться, отвесил звонкую оплеуху. «Приди в себя!» Боль на мгновение ошеломила, а потом, словно бы слегка отрезвила. Гул в ушах пропал, а зрение прояснилось. Отпусти! Там мама и сестры с братом. Они могут быть живы. Я должен проверить. Тут даже собак и кошек убили. Думаешь, хоть кого-то могли оставить в живых? Лицо Юаня исказилось. И Чан только сейчас заметил, что тот плачет. Кузен был испачкан в крови и саже, а глаза блестели, как у безумца. И парень осознал, что вряд ли выглядит лучше. «Отпусти!» — уже тише произнес Чан. «Я понял». Юань разжал руку, Но все еще продолжал смотреть настороженно, словно ожидал, что брат его обманул и снова попытается броситься в огонь. «Давай спустимся к реке!» С трудом отведя взгляд от пылающего павильона, предложил Чан, потому что в поместье с каждой минутой становилось все хуже. Может, в мастерской кто-то остался. Речной берег был совсем рядом. От поместья его отделяла только узкая полоса бамбуковых посадок. Семья Ли занималась производством бумаги, кистей для каллиграфии и резной мебели. И для всего этого требовалось много дерева. Ценные сорта приходилось закупать... но те, что попроще, росли в соседнем лесу. А уж бамбук здесь специально сажали везде, где только можно, потому что он был самым ходовым материалом. И сейчас Чан молился, лишь бы его заросли оказались достаточно густыми, чтобы спрятать хоть кого-то от глаз нападавших. Чан выбежал на берег и почувствовал, что сердце радостно забилось в груди. Мастерская осталась цела, как и хозяйственные постройки. — Есть здесь кто-нибудь? — громко прокричал он и прислушался. Однако внутри было тихо. Юань до этого, молча стоявший рядом, нахмурился и шагнул вперед, распахивая дверь. Внутри царил легкий беспорядок, словно люди побросали свои дела и куда-то убежали, надеясь вскоре вернуться и завершить начатое. Чан обессиленно прислонился к стене и сполз на пол. с внезапной ясностью осознав, что больше никто и никогда сюда не вернется. Как будто до этого момента в нем теплилась надежда, что еще не все потеряно, и его семья ждет его тут, но теперь иллюзия окончательно развеялась. Только сейчас он почувствовал, как болят царапины и ожоги, которые до этого не замечал, и першит в горле от дыма. «Пойдем к воде, смоем кровь», — произнес Юань, и Чан едва не вздрогнул, совершенно забыв о его присутствии. «А смысл?» — горько рассмеялся он. «Остался ли хоть в чем-то вообще смысл?» «Соберись!» Кузен снова схватил его за шкирку, поставил на ноги и едва ли не силой потащил к реке. Чан нырнул в прохладную воду с головой и подумал, что хорошо бы вообще не выплывать. Ему стоит просто остаться лежать здесь... как и всей его семье. Они все мертвы, так почему бы ему не присоединиться к ним? Однако тут воздух в легких закончился, и тело моментально взбунтовалось против такой идеи. Чан вынырнул, вдохнул полной грудью, и в голове сразу прояснилось. Он будет жить, а еще найдет тех людей, что убили его родных, и отомстит. Он не сдастся, пока его семья не сможет упокоиться с миром, зная, что убийцы получили по заслугам.